Седьмая. «Нигде и никогда». курьером статуса в связи с особенностью их службы. Приходящейся в постоянных перемещениях с места на место приходилось пользоваться внепространственными переходами едва ли не чаще, чем обычным лифтом. Лайза выполняла обязанности курьера вот уже на протяжении без малого двух лет. И она не помнила случая, чтобы процесс перехода занял больше времени, чем уходит на то, чтобы сделать один быстрый вдох но на этот раз, сделав шаг в открывшийся со стороны статуса проход, она вместо того, чтобы в следующее мгновение вступить на землю Кэдлмара, зависла в воздухе в темноте. В первые секунды Лайза даже не поняла, что произошло. По утверждению техников, которое она слышала сотни раз, принцип работы аппаратов, обеспечивающих создание внепространственных переходов, был невероятно прост и полностью исключал возможность внезапного возникновения каких-либо неисправностей. Поэтому первая пришедшая Лази в голову мысль была в том, что в тот момент, когда она только собиралась войти в переход, в помещение внезапно погас свет. Хотя эта мысль была тоже довольно-таки абсурдной, но все же она давала хоть какое-то похожее на рациональное объяснение происходящему. «Эй!» – негромко позвала Лайза. Техники, обеспечивающие создание непространственного туннеля, находились вместе со своей аппаратурой всего в десяти шагах от зоны перехода и непременно должны были ее услышать. Не получив ответа, Лайза вытянула руки перед собой и попыталась сделать шаг вперед. И в этот момент она почувствовала, что под ногами у нее нет никакой опоры. Абсолютно никакой. Непостижимым образом она висела во мраке и пустоте. Одновременно с осознанием этого факта возникло ощущение падения в бездонный колодец. Голова у Лайзы закружилась. Легкий завтрак, который она съела перед отправкой, неожиданно превратился в живое существо, бьющееся в желудке, в попытках вырваться наружу. Почувствовал, как тело ее качнулось в сторону. Лайза рефлекторным движением раскинула руки, стараясь сохранить равновесие. Хотя о каком равновесии может идти речь вместе, где не существует ни верх, ни низа, ни каких-либо иных пространственных ориентиров? Закрыв глаза и борясь с периодически возникающими приступами тошноты, Лайза попыталась перевести мысли в порядок. Нужно было сосредоточиться, собраться и попытаться понять, что же все же происходит. Несомненным было только одно. Она находилась не в статусе, и не в Кедлмаре. Иначе, покинув статус до Кедлмара, она не добралась. полнейший абсурд. Где же она в таком случае пребывать в данный момент? Лайза не знала всех тонкостей процесса создания внепространственных переходов. Но ей, так же как и любому другому, кто интересовался этим вопросом, было известно, что принцип его заключается в том, что ни одно неуловимо короткое мгновение – расстояние, разделяющее две заранее определенные точки пространства, становится равным нулю. Шагнув в переход, человек в тот же момент, и тот же миг, оказывался по другую его сторону. Следовательно, если две точки, между которыми собиралась переместиться Лайза, в момент перехода представляли собой одно целое, то место, в котором она сейчас находилась, где-то между статусом и Кедлмаром, просто не существовало, или же оно называлось нигде. Подобное открытие вовсе не подняло Лази настроения, Однако оно придало ей уверенности. Она убедилась в том, что с ней самой, в отличие от окружающего пространства, ничего страшного не произошло. Сознание ее было ясным а разум работал, как всегда, быстро и четко. Имея при себе подобные инструменты, надежные и неоднократно проверенные, можно было надеяться выбраться из любой самой невероятной передряги. Итак, к положительным моментам ситуации, в которой она оказалась, можно было отнести то, что пока она не испытывала никаких неприятных ощущений. Зверек по имени Завтрак, обосновавшийся у нее в желудке, должно быть окончательно смирился со своей участью и уже не подавал никаких признаков жизни. Лайза не ощущала ни резких перепадов температуры, никаких каких-либо запахов, ни тактильных ощущений, так же как и ровным счетом ничего не слышала. Внимательно прислушавшись ко всем своим органам чувств, Лайза поняла, что она вообще ничего не ощущает. Даже на языке не было никакого вкуса. Хотя, закончив завтрак, она выпила стакан арктурианского освежающего напитка, после которого во рту надолго остается терпкий привкус чуть переспелых гаяга. При этом она могла совершенно свободно, не встречая никакого сопротивления, двигать руками и ногами. Правда, находясь в кромешной тьме, она не могла определить, имела ли это хоть какой-нибудь эффект воздействия на окружающее пространство. К минусам следовало отнести тот факт, что Элайза никогда не слышала, чтобы что-то подобное происходило прежде с теми, кто пользовался внепространственными переходами. Поскольку ничего похожего прежде не случалось, то не существовало и никаких правил, как следовало себя вести, оказавшись в точке пространства под названием «Нигде». А раз так, следовало действовать, исходя из собственных, представлений о разумности и, и целесообразности тех или иных поступков. А что, собственно, могла сделать Лайза, зависнув где-то во мраке и пустоте? Ей оставалось только набраться терпения и ждать, когда техники в статусе разберутся с возникшей неисправностью и вытащат ее отсюда. У нее почему-то ни на секунду не возникло сомнения в том, что ее непременно отыщут и вернут в исходную точку. Страх Лайза испытала только в первый момент, оказавшись непонятно где. Теперь же она чувствовала лишь легкий душевный дискомфорт, связанный с неопределенностью ситуации, в которую она попала. Лайза обладала превосходным чувством времени. Это качество особенно ценилось у курьеров. Порой им приходилось считать секунды, чтобы успеть точно к открывшемуся проходу. Но сейчас девушка не могла даже примерно определить, сколько времени она уже находилась в этом странном месте. То и казалось, что с момента, как она попала сюда, прошло уже не меньше суток. То вдруг она вспоминала, что совсем недавно позавтракала и пока еще не успела проголодаться. Возможно, причиной тому были кромешная тьма и беззвучие, окутывающие ее, словно кокон. Но с такой же вероятностью можно было предположить, что место, именуемое нигде, одновременно называется и никогда. Временами Лайза пыталась шарить руками по сторонам, надеясь за что-нибудь зацепиться пальцами, или начинала перебирать ногами, имитируя походку. После нескольких попыток она, как ей самой показалось совсем неплохо, освоила хождение в пустоте. Но сколько она не пыталась идти в каком-то одном направлении, ее руки по-прежнему скользили в пустоте, не встречая ничего, к чему можно было бы прикоснуться. Чем, несомненно, удобно было заниматься в полной темноте и безмолвии, так это размышлять над теми вопросами, которые в обычной обстановке казались досадными помехами, вроде назойливо зудящих комаров. Мысли, плавно перетекая, сменяли одна другую, Никакие реальные слова или образы не отвлекали от темы. В сознании Лайзы почему-то сразу же возник образ агента в Кедлмаре, связь которого со статусом она должна была обеспечивать. Она не могла припомнить, чтобы прежде о ком-то из агентов так много говорили. Причем не столько среди рядовых сотрудников, сотрудников, но и на уровне самого высокого руководства. За последнюю неделю не проходило и дня, чтобы коллегия статуса на своем неочередном заседании, которые с недавних пор стали уже регулярными, не обсуждала положение в Кедлмаре и информацию, передаваемую оттуда агентом Макеевым. А ведь это было его первое задание, и находился он в Кедлмаре всего каких-то пару недель. Лайза была склонна считать его звездой, которая падает так же быстро, как и взлетает. Ну и что с того? Что именно он обнаружил крупнейший за всю историю статуса прорыв запредельной реальности? Он же не занимался этим специально. Просто случайно вышел на цель. А мог бы и пройти мимо. И даже не обратить внимания. Как недавно услышала Лайза, этот Макеев вообще ничего не слышал о запредельной реальности. До тех пор, пока сам не окунулся в нее с головой. Однако, когда Лайза спросила куратора работ в Кедлмаре, что такого сверхнеобычного он нашел в Макееве и почему не желает перепоручить его работу специалисту, имеющему опыт общения с запредельной реальностью, Алексей Александрович, усмехнувшись, ответил, что преимущество Андрея перед всеми остальными заключается не в его опыте и знаниях, а в том, что он провел три дня в самом центре территории, занятой запредельной реальностью и при этом полностью сохранил свою индивидуальность. А ведь бывали случаи, когда сознание людей претерпевало необратимые изменения, даже когда они работали всего лишь стотичными проколами в пространственно-временном континиуме реальности. «Даже при самом лучшем варианте развития событий, — сказал в самом конце куратор, — в Кедалмаре предстоит долгая и кропотливая работа по расчистке территории от проникшей туда запредельной реальности. И нужен хотя бы один человек, который мог бы адекватно воспринимать действительность, даже если она будет изменена до полной неузнаваемости. Признаться Лайзе слова Алексея Александровича показались не очень убедительными. Что способен сделать один человек в масштабах огромной страны? Да еще и при условии, что всю страну захлестнет волна запредельной реальности. В таком случае потребуется не расчистка территории, о внесении точно просчитанного одномоментного изменения пространственно-временного континуума, которое вытолкнет планету Дождь во внепространственную зону, принадлежащую запредельной реальности. Хотя Куратор придерживался на сей счет иного мнения, он предлагал ограничиться созданием вокруг Дождя пространственного кокона, который локализовал бы планету вместе с распространившейся на ней заразой, что позволило бы превратить Кедлмар в своего рода испытательный полигон для изучения запредельной реальности и поисков методов борьбы с нею. В некоем же отдаленном будущем, когда Кедлмар удастся полностью очистить из запредельной реальности, пространственный кокон можно будет снять, вернув тем самым планету в ее исходное состояние. При этом, Алексей Александрович умышленно, как казалось не только Лайзе, но и многим другим, оставлял без внимания вопрос, касающийся того, во что превратится общество Кедлмара после нескольких десятилетий жизни в условиях запредельной реальности. Удастся ли адаптировать этих людей к нормальной жизни в условиях объективной реальности, которая для них давно уже перестанет являться таковой? Еще один вопрос заключался в том, Удастся ли найти специалистов, которые согласятся ежечасно, рискуя жизнью, работать на планете, проглоченной запредельной реальностью, при том, что контакт со статусом будет практически прерван? Пока коллегия статуса занимала выжидательную позицию, поскольку существовала возможность того, что удастся наладить контакт с людьми, сумевшими выжить в Гиблом Бару, и переправить в Кедлмар группу техников, Перекрыть главный проход, через который запредельная реальность попала на дождь. И снова вся операция оказалась замкнутой на выскочке Макееве, без которого оказывается невозможно договориться с людьми из группы профессора Кармера. Только вчера Лайза доставила в статус сообщение от Макеева о том, что контакт с группой профессора Кармера установлен и остается лишь договориться о времени и месте встречи прибывающих техников. А уже на следующий день, с утра пораньше, ей предстоял обратный путь с сообщением для агента, в котором говорится, что восемь лучших специалистов в области пространственных технологий уже сидят на чемоданах с аппаратурой, ожидая приказа шагнуть в непространственный переход. От места, где, возвращаясь в статус Лайза, прятала свой мотоцикл до расположения гарнизона Кейзи, было два часа езды. Лази не хотелось без особой на то надобности лишний раз светиться на КПП, вызывая лейтенанта абстрака через дежурного. Поэтому она решила отправиться в Кедлмар за темно, чтобы перехватить Макеева в поле, куда новоиспеченный лейтенант отправится со своим взводом на занятия по физической подготовке. В них входило и преодоление полосы препятствий, от которой до ворот части было километра полтора по пересеченной местности здравом размышлении Лайза и сама не могла понять, что же ее так раздражало в этом Макееве. Она и видела его всего-то пару раз. К тому же в обличье Дела Колтрейна, место которого он временно занимал. А эти его дурацкие попытки ухаживания, смех да и только. Двадцать минут назад он смотрел в глаза Гефару, а затем совершенно невозмутимым видом берет своего курьера за ручку и елейным голоском с придыханием шепчет. Когда мы увидимся снова, такое поведение определенно свидетельствует о недалеком уме. Правда, что касается встречи Макиева с Гефаром, тут уж действительно не поспоришь. Парень за предельной реальностью на ты, куда более опытный Розетти и тот не смог устоять перед Гефаром. А уже о том, чтобы взять под свой контроль, пусть даже не Гефара, а что попроще из того, что было создано за предельной реальностью. Никто и не помышлял. Хотя, может быть, все дело в том, что никому из специалистов, имеющих э, хотя бы небольшой опыт работы с запредельной реальностью, никогда бы даже в голову не пришло просто сказать Гефару «Убирайся», как это сделал Макеев. И все же... И все же Лайза была склонна считать, что Макеев не исчезла тех, кто задерживается в статусе надолго. Возможно, в этот раз куратору и удалось уговорить его продолжить работу. Но у Лайзы даже сомнений не возникало в том, что как только в Кедлмаре станет по-настоящему жарко, Макеев при первой же возможности даст оттуда дёру. Однако, когда она сказала об этом Алексею Александровичу, тот только загадочно улыбнулся и ответил. Посмотрим. А что тут смотреть? И без того видно, что парень не создан для работы агента. У него же все мысли на физиономии написаны. Как ни старалась Лайза думать о чём-то другом, Ее размышления постоянно соскальзывали в сторону личности нового агента, в котором Алексей Александрович души не чаял. В тот момент, когда Лайза подумывала о том, что если обратиться к врачу нейропластику, который делал Макееву новое лицо, то он мог бы показать ей его подлинную внешность, она вдруг осознала, что тело ее... Вот уже на протяжении какого-то, скорее всего, довольно непродолжительного отрезка времени, испытывает некое необычное тактильное ощущение. Лайза приподняла левую руку, и ощущение сделалось более отчетливым и ясным. Было похоже на то, словно окружающий ее воздух начал уплотняться, давление его на кожу становилось все более ощутимым. Теперь для того, чтобы совершить какое-либо движение, требовалось приложить усилия. Совершенно определенно, вместе нигде и никогда начали происходить изменения. Но даже если эти изменения и были связаны с деятельностью техников статуса, пытающихся вернуть назад потерявшегося курьера, очень скоро они начали внушать лазе тревогу и беспокойство за свою дальнейшую судьбу. Давление на кожу сделалось настолько сильным, что Лайза с легкостью могла представить себе, что все ее тело затянуто в облегающий костюм из плотной резины, который к тому же был ей на пару размеров мал. Воздух сделался похожим на кусок подтаявшего маргарина, в связи с чем его нужно было теперь не вдыхать, а буквально заглатывать. Чувствуя, как грудь ее стягивает плотный резиновый обруч, Лайза словно муха, угодившая в паутину, бестолково и бессмысленно трепыхалась в облепившей ее со всех сторон странной массе, у которой не было ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Лайза даже не пыталась звать на помощь, отдавая себе отчет, что в этом нет ни малейшего смысла. Если бы техникам удалось определить место ее нахождения, то проход был бы открыт в непосредственной близости от попавшего в беду курьера. Закричала Лайза только от боли, когда некая невидимая, но непреодолимая сила, надавив ей одновременно на шею и на щиколотки, сложила девушке тело так, как перочины ножек. После этого начало происходить вообще нечто невообразимое. Постоянно изменяющаяся плотность воздуха мяло и скручивала тело Лайзы, словно это была мокрая тряпка. Временами казалось, что еще немного, и ее буквально, в буквальном смысле вывернет наизнанку. Поскольку вокруг по-прежнему царила кромешная тьма, понять, что собственно происходит, было невозможно. А состояние тупого безвремени не давало возможности определить, как долго продолжалась эта экзекуция. Девушку удивляло только то, что проделывая рискованные гимнастические упражнения, на которых в иных обстоятельствах она была бы не способна, она ни разу не услышала хруста собственных ломающихся костей. Да и сам факт того, что она до сих пор все еще жива, также вызывал недоумение. Лайза уже и не надеялась, что происходящее с ней когда-нибудь закончится. Скорее уж конец придёт ей самой. Но внезапно она почувствовала, что окружающая её плотная железообразная масса, в которую она, в которую превратился воздух, исчезла полностью и без остатка. Это было бы прекрасное открытие, если бы одновременно с этим Лайза не поняла, что состояние статичного подвешенного пребывания в пустоте сменилось стремительным падением. Она летела куда-то вниз, словно Алиса, провалившаяся в нору кролика. И с каждой секундой падение становилось все более быстрым. Чувствуя, как воздух свистит в ушах, Лайза в ужасе закрыла глаза, ожидая неминуемого удара. Но, вопреки ее ожиданиям, удар получился не сильным и довольно упругим, словно она упала на туго натянутый батут. Лайза не успела даже дух перевести, как материя, которая погасила силу ее падения, обволокла ее, слегка помяла, а затем швырнула куда-то в сторону. Скрикнув от неожиданности, Лайза инстинктивно раскинула руки, почувствовав, что пальцы ее уперлись в плотную упругую поверхность, абсолютно гладкую и чуть прохладную на ощупь, Лайза принялась двигать руками по сторонам, пытаясь определить границы пространства, в котором она оказалась. Вскоре она поняла, что находится в закупоренном со всех сторон цилиндре, размеры которого как будто специально были подогнаны под ее рост. Раскинув руки в стороны, она могла одновременно коснуться ладонями двух противоположных сторон цилиндра, а вытянув руки вверх, могла дотянуться до верхней плоскости. Стоя на внутренней поверхности основания, Лайза впервые в жизни поняла, как это прекрасно чувствовать под ногами твердую почву. Правда, в настоящий момент почва под ее ногами была относительно твердой, поскольку цилиндр постоянно раскачивался а пару раз даже перевернулся. От травм Лайзу спасло только то, что материал, из которого была сооружена ее загадочная темница, был похож на плотное синтетическое покрытие. Кстати, именно этот материал, который не позволял заключенному внутри цилиндра человеку нанести себе травмы и увечья, даже в том случае, если он сам этого пожелает, навел Лайзу на мысль о психиатрической лечебнице и о комнате для буйно Если принять в качестве рабочей гипотезы идею о вселенском сумасшедшем доме, местоположение которого в пространстве подобно статусу не определено, то оставалось только понять, за какие прегрешения она сюда попала, и выяснить, какой курс лечения ей предписан. Шутки шутками, но Лайзу совершенно не устраивала неопределенность положения, в котором она неизвестно по чьей воле оказалась. И то, что совершенно невозможно было понять, как долго еще это будет продолжаться. И какие еще фокусы взбесившегося пространства времени ожидают ее впереди. Ее окружали темнота и безмолвие. «Эй!» – крикнула Лайза, только за тем, чтобы услышать хотя бы звук собственного голоса. И убедиться в том, что она не утратила способности слышать. Голос прозвучал приглушенно словно пройдя сквозь плотный слой ваты. Лайза со злостью стукнула кулаком в невидимую стену, и в ту же секунду со всех сторон на нее обрушивались потоки ослепительно яркого света. Ожидая следом за вспышкой света удара взрывной волны, Лайза инстинктивно упала на колени, прикрыв голову руками. Но ничего не произошло. Просто в темнице, в которой находилась Лайза, кто-то вдруг решил включить освещение. Подождав пару секунд, Лайза осторожно выглянула из-под локтя. Должно быть, ей, должно быть, свет показался ей необыкновенно ярким, только потому, что она долгое время находилась в полной темноте. На самом же деле это был обычный дневной свет, причем даже не особенно яркий. Такой свет бывает в пасмурный день или под пологом леса. Лайза посмотрела вниз. Колени ее были прижаты к земле, покрыты чахлой травой, какого-то мертвенно-серо-зеленого цвета с едва различимыми бледными прожилками. Лайза убрала руки от головы и медленно поднялась на ноги. Она находилась в лесу. Буквально в нескольких сантиметрах от нее возвышалось огромное дерево с мощным стволом в три обхвата, покрытым уродливыми пластованиями одеревеневшей коры. В ложбинках между складками коры застыли золотистые ручейки смолистого вещества, выделяемого древесными порами. Удивительно, как, падая на колени, Лайза не ударилась о него локтем. Протянув руку, девушка коснулась кончиками пальцев шероховатой коры дерева и, неожиданно для самого себя, улыбнулась. Окружающие ее невидомой, невидимой преграды более не существовало. Лайза подняла голову вверх. Небо закрывали не облака, а сплошной зеленый навес, состоявший из перекрывающихся между собой развесистых древесных крон, вознесенных высоко вверх на толстых и прямых, как корабельные мачты, стволах. Негустой подлесок состоял из странного вида кустов с мелкими листьями на длинных перепутанных ветках, стелющихся по земле. Они были похожи на мотки старой ржавой колючей проволоки, Брошенные на месте давнего, уже почти забытого сражения. Неподалеку от места, где находилась Лайза, прямо из земли торчали пучки широких, глянцево-зеленых листьев, плавно раскачивающихся на коротких черенках. Хотя не чувствовалось даже самого легкого дуновения ветерка, из-за чего создавалось впечатление, что это вовсе не растение, а некие загадочные живые существа, пытающиеся таким образом обмануть свою жертву. Местность не имела ничего общего с той, где должна была оказаться Лайза, если бы не произошло сбоя в работе внепространственного перехода. Догадки же по поводу того, куда ее забросило в результате аварии, можно было строить какие угодно. Единственное, что можно было утверждать с полной уверенностью, так это только то, что Лайзе невероятно, просто-таки сказочно повезло. В результате сбоя в работе внепространственного перехода Она имела равные шансы оказаться в любой точке Вселенной. Удачей было уже то, что она оказалась не в открытом космосе, а на поверхности планеты. К тому же атмосфера на планете была пригодна для дыхания. И на планете была жизнь. Что дальше? Лайза посмотрела по сторонам, словно рассчитывала увидеть где-нибудь неподалеку табличку с названием местности и указатель расстояния до ближайшего населенного пункта. Метрах в десяти от нее на стволе дерева сидела птица средних размеров, с красно-коричневым оперением и широким, похожим на раскрытый вверх хвостом. Птица не, спешила, не спеша перемещалась по стволу, выуживая длинным, похожий на тонкий пинцет, клювом каких-то мелких насекомых из складок древесной коры. При этом один ее большой круглый глаз то и дело проглядывал и поглядывал на человека. Птица, казалось, пока еще не могла решить, представляет ли это существо какую-либо угрозу для нее. Присутствие других представителей местной фауны поблизости не наблюдалось, что вовсе не вселяло в Лайзу чувство безопасности. Хищники обычно не имеют привычки выставлять себя на показ, предпочитают тихо и незаметно подкрадываться к жертве на расстоянии броска. Поэтому прежде чем что-либо предпринять, Лайза достала из кобуры нарт, стандартного армейского образца. Пистолет был при ней всякий раз, когда Лайза отправлялась в Кеддлмар, но прежде пользоваться им ей не приходилось. Стрельбу из ручного оружия она осваивала только на тренировочном стенде в статусе под наблюдением инструктора. В соответствии с инструкцией, Лайза сначала достала из пистолета обойму и проверила боекомплект. Полная обойма нарта вмещала восемь патронов. Передвинув планку предохранителя, лайза передернула затвор и плавно надавила на спусковой крючок коротко и сухо щелкнула пружина пославшая боёк в пустоту. должно быть именно этот неожиданно резкий звук напугал сидевшую на дереве птицу. лайза недовольно вздрогнула, услышав какой омерзительный крик издала всполошившаяся птица. он был похож одновременно на лай озверевшей от дикой злобы собаки, и завистливое, сладострастное хрюканье обожравшегося до полного изнеможения Борова. Но то, что произошло следом за криком, было еще ужаснее. В принципе, все происходящее можно было принять за безумный бред, и Лайзу спасло только то, что она никогда не сомневалась в здравости своего рассудка. Шея птицы начала быстро вытягиваться, а из-под хвоста появился извивающийся конец змееобразного тела, покрытого то ли мелкими перьями, то ли крупной чешуей. Претерпевшее мгновенную метафорфозу тело обернулось вокруг ствола дерева, на котором до этого сидела птица. Когда же голова зверя вновь появилась из-за ствола, она напомнила голову китайского дракона, покрытую множеством наростов различных размеров и формы. Тонкий клюв, которым птица так ловко извлекала насекомых из трещин на дереве, превратился в некое подобие рога, торчащего вверх. Из-под нависающих кожистых складок на лайзу смотрели два круглых глаза с вертикальными щелочками зрачков, под которыми находилась омерзительная лягушачья пасть с тонкими бледными губами и липким комком языка периодически вываливающегося наружу. Издав пронзительный визг, змей сорвался с дерева. Совсем небольшие крылья, оставшиеся от птицы, которой некогда был змей, оказались, казалось были не в состоянии удержать в воздухе огромного тела. Но вопреки всем законам физики и здравому смыслу змей летел, и он вовсе не пытался спастись бегством а атаковал. Резким движением Лайза загнала обойму рукоятку пистолета, передернула затвор и перехватила пистолет обеими руками. Времени прицелиться как следует у нее не было. Она трижды нажала на курок, направляя ствол пистолета в сторону разинутой пасти летящего на нее змея. Звуки выстрелов, слившиеся в единый громовой раскат, разорвали безмолвие леса и, прокатившись под его сводами, исчезли, затерявшись в листве. Змей пронзительно завизжал. Тело его еще в полете свернулось в тугую спираль и рухнуло на землю в двух шагах от Лайзы. Глаза его уже были подернуты смертной пеленой, а хвост все еще дрожал и продолжал хлестать по сторонам. Держа змея под прицелом пистолета, Лайза сделала шаг назад. Судорожное подергивание хвоста чудовищного гибрида змеи и птицы становились все более редкими и слабыми, пока не прекратились вовсе. Опустив руки зажатым в них пистолетом, Лайза перевела дух. Если первые минуты пребывания на незнакомой планете проходят столь бурно, то что же будет дальше? Три широких листа, росших прямо из земли, медленно склонились над мертвым телом змея. Затем так же медленно они обернулись вокруг него, полностью скрыв чешую и перья под зеленой растительностью и плотью. Из глубины кокона стали доноситься омерзительные чапкающие звуки. Лайза вскинула руку с пистолетом, собираясь расстрелять плотоядное растение, но вовремя подумала о том, что у нее имеется только одна запасная обойма, а патроны ей еще могут пригодиться. В принципе, у нее имелось два варианта дальнейших действий. Она могла оставаться на месте и ждать возможного прибытия спасателей, хотя подобное событие ей теперь казалось крайне маловероятным. Можно было попытаться найти выход из леса. Только хватит ли у нее сил для такого путешествия? И что она обнаружит, выбравшись из лесной глуши? Лайза снова быстро посмотрела по сторонам. Ей казалось, что за ней наблюдают сотни глаз. Каждое дерево, каждый куст могли служить убежищем для притаившегося хищника, чувствующего себя в этом лесу как дома. Она же оказалась здесь совершенно случайно. Ее не должно здесь быть. Она не готова драться за свою жизнь. Только сейчас Лайза почувствовала запоздалый страх, грозящий перерасти в панику. Ей хотелось сорваться с места, и бежать без оглядки, не разбирая дороги и не думая о губительной бессмысленности подобного поступка. Или же запрокинуть голову и заорать, взывая о помощи с отчаянной и безрассудной надеждой оказаться кем-то услышанной. Оставаться на месте, ожидая неизвестно чего, было невыносимой пыткой. Это было не ее место. Это было не ее жизнь. Это был крошечный, оставшийся более никем не замеченным – сбой идеально отлаженной системы мироздания, для которой просто не существует такого понятия, как трагедия одной, отдельно взятой человеческой жизни. Почему же в таком случае сам человек столь высоко ценит свою собственную жизнь, что готов цепляться за нее даже тогда, когда здравый смысл говорит, что это совершенно бессмысленно и не принесет ничего, кроме новых страданий? Неужели причина только в заниженном положении контрольной точки, с которой мы на протяжении всей жизни ведем тщательное наблюдение за собой? Быть может, это и глупо, но совсем не смешно.